«Часть вторая. Пустынный дом. Эпиграф. Ибо даже песчинка не сдвинется с места, без того, чтобы не случилось движение в глубинах. Меняя одно, ты меняешь все. Вэй-Вулонг. Путь чая. Седьмой век. Эпоха Старого океана. Глава девятая. «Мы...» Дети воды, и смерть — союзница воды. Они неотделимы от нас, ибо мы созданы из переменчивости воды и близости смерти. Они всегда идут рука об руку в мире и в нас, и рано или поздно настанет время, когда иссякнет вода, бегущая в наших жилах. И случится это так. Земля займет место воды, займет свое место на коже человека — на пробивающемся из песка зеленом листочке и разлетится прахом. А потом лист, кожа, мех животного обретут цвет земли и ее форму, и будет невозможно различить, где заканчивается одно и начинается другое. Сухое и мертвое станет землей, а земля высохнет и станет мертвой. Когда-то большая часть земли у нас под ногами росла и дышала, Когда-то она имела живой облик, но это было давно. Однажды некто, кто не будет помнить о нас, пройдет ногами по нашей коже и мышцам, и нашим костям, перешагнет через прах, что от нас отстался. Нас отделяет от праха только вода, и ее невозможно удержать. А вода утекает сквозь пальцы, сквозь поры и тела, и чем больше мы пытаемся сжаться, тем скорее она оставляет нас, И когда вода иссякнет, мы станем принадлежать только земле. Я выбрала место для могилы отца на краю сада камней, рядом с чайными кустами. Тучи заслоняли небо, тонкий серый свет давил на уставшую от зимы лужайку, как море давит на свое вечное дно. Он сгибал мне кости и клонил к земле. Я размышляла о тишине земли, но воздух и вода все еще текли во мне — Я должна была прожить каждый час отведенный мне жизни. Надо было постараться не повредить корни чайных кустов. Я сняла куртку, положила ее рядом с лопатой и взялась за мотыгу. Работала, пока не заболели руки и не пересохла во рту. Когда первые огневки заблестели в кустах, могила была готова. Затем я умылась и послушала сообщение, посланное мамой на транслятор. Мамин голос звучал глухо, словно ее горло распухло от горя. Нория, у меня пока нет никаких вестей из визового центра. Железнодорожное сообщение между Синджиним и Уралом прервано, никого не упускают. Сейчас я могу только попытаться устроить тебе билет в один конец и визу, чтобы ты смогла приехать ко мне, когда будет такая возможность. Надеюсь, что сумею придумать, как переправить их тебе. Ах, как хочется быть сейчас рядом!» Тут мама сделала паузу, и было слышно, как она дышит. Затем добавила дрогнувшим голосом. «Нориа, пожалуйста, сообщи мне, как у тебя дела». В трансляторе раздался сигнал, и он отключился. Я заново прослушала сообщение. Потом еще два раза. Чтобы отправить ответ, нужно было выбрать в списке ее имя и наговорить звуковое сообщение Но я была исполнена тишины, где словам не оставалось места. Наконец, я нажала на зеленую кнопку, на экране зажглось запись. Все в полном порядке. Напишу тебе завтра, сказала я как можно спокойнее, затем нажала Отправить, поставила транслятор обратно и пошла к себе в комнату. В утреннем свете стали видны очертания мебели. Уснуть мне так и не удалось. Я решила выйти на крыльцо и не сразу поняла, то ли погода стояла необычно прохладная, то ли мне было просто зябко. Вернулась в дом, надела куртку и штаны, накинула еще платок, натянула на ноги две пары носков и только потом сандалии. На глаза попалась отцово-москитная сетка, лежавшая на полке в прихожей. Я взяла ее, отнесла в мамину комнату и плотно закрыла за собой дверь. Гости начали собираться около 10 утра. Первыми пришли Юкара, его жена Ниня и сестра Тамара. Затем прибыл майор Болин с водителем. Вскоре на пороге появились четыре чайных мастера из соседних деревень. Они с моим отцом были не сильно знакомы, но посчитали должным прийти попрощаться. Мне приходилось наугад составлять список приглашенных, потому что мама была родом из-под Нового Петербурга, и никто из ее родных не жил так далеко на севере. Отец же редко общался со своими, я даже не помнила, приходилось ли мне когда-либо встречаться с кем-то из его родни, разве что в детстве, когда нас приглашали на свадьбу или на наречение детей, где отец обычно проводил чайную церемонию для собравшихся. Я ощущала себя в полном одиночестве, окружённой этими чужими мне людьми У меня ни с кем не было общих воспоминаний, нам не о чем было поговорить. Вскоре пришли три деревенские плакальщицы. Они выглядели точь-в-точь, точь, как я себе их представляла. В детстве они пугали меня своими черными одеждами, платками на головах и постоянно меняющимся выражением морщинистых лиц. Старые люди говорили, будто они видят такое, что другим недоступно. Плакальщицы были молчаливы, казалось, что они следуют за смертью, или же смерть следует за ними. Но когда они плакали по покойнику, то вздрагивали даже камни. Не помню, чтобы я их позвала, но и прогонять не стала, ведь кто-то должен плакать такой день, а внутри меня не было ничего, кроме тишины. Санья и ее отец Ян прибыли последними. Мы обнялись, и я подумала, что она наверняка почувствовала, как я дрожу. «Маме пришлось остаться», Минье опять не здоровится», — прошептала она мне на ухо и направилась в сад, где возле гроба и могилы собрались гости. Я затворила ворота и пошла к ним. Бамбуковый гроб стоял на каменной скамье, его туда поставили накануне, а в ногах стояла чаша с водой. Гроб казался слишком маленьким, чуть больше очага в чайном домике. И тут я подумала, уже не в первый раз, насколько мимолетна смерть по своей сути, насколько сложно ее увидеть или понять. Отца не было ни здесь, ни в гробу, ни в чаше. В них находились только разные материи, с которыми когда-то был связан его дух, а сейчас он принадлежал им не более, чем свет, принадлежит иссохшим растениям, которые он сам и взрастил. Майор Булин взял на себя формальную часть церемонии прощания. Он торжественно поприветствовал собравшихся и коротко рассказал об отце. Затем открыл книгу в кожаном переплете и зачитал из нее отрывок. Я понимала, что он произносит речь, но слова, подобно пустой шелухе, улетали от меня прочь. Болин закрыл книгу, аккуратно положил ее на землю и подал юг каразнак. Они вместе подняли гроб со скамьи, отнесли его к могиле и медленно опустили в яму. Мне полагалось прощаться первой. В это время года цветы еще не распустились и большая часть деревьев сбросила листву несколько месяцев назад, так что мне ничего не осталось, как выбрать ветку вечно зеленого чайного куста. В неглубокой могиле ее темно-коричневые и зеленые цвета слились с цветом крышки гроба, и только самые крохотные листики сверкали в темноте, точно осколки разбившейся звезды. Большая часть гостей оставляли в знак прощания отполированный водой камень, принесенный из русла пересохшего ручья, или раковину, Они падали на крышку, издавая мелкие легкие стук, словно капли дождя. Болин высыпал горсть серебристых чайных листьев. Когда эта часть церемонии закончилась, настала очередь чаша с водой. Запричитали плакальщицы. Они начали тихо, но скоро заплакали в полный голос. Их песня, красивая и вместе с тем неприятная, казалась изкованная одновременно нарастающие и слабеющие звуки, которые чуть родившись Не исчезали, но накрывали все вокруг. Они причитывали на старинном и непонятном языке, слова которого походили на заговор или проклятие, но все гости знали, что это был один из языков эпохи Архимира, теперь уже почти забытый и живущий только в песнях избранных. Их притчат начал окутывать меня мириадами сверкающих нитей, пронзая в памяти все забыто и исчезнувшие. Я подняла чашу с водой и пошла к чайным кустам. Плач возносился и не спадал, из него вырастали ветви, листья и корни. Они проникали мне под кожу, и тогда я чувствовала, как растворяюсь, словно то, что я несу внутри себя, больше не помещается в моем теле. Я стала лесом, растущим и исчезающим, я стала небом и морем, я стала дыханием всего сущего и сном всего неживого. Незнакомые слова понесли меня. Мертвый язык подарил мне силу. Я наклонилась и вылила воду под корни, а когда чаша опустела, отнесла ее обратно к скамье. Песня стихла, словно ветер. Церемония окончена, когда закончилась вода. Гости начали переходить в дом. Я еще долго стояла на лужайке, смотрела на чайные кусты, но они росли не быстрее, не медленнее. И только когда Санья подошла ко мне и обняла, я снова ощутила свое тело, перестав быть прахом, развеянным в пространстве. «Тебя ждут», — произнесла Санья. «Мне кажется, он хочет, чтобы я побыла с ним подольше», — ответила я. Норя, не нужно пытаться умилостивить. Если бы кто-другой сказал мне такое, или если Санья произнесла бы это иначе, я бы ушла в тундру, оставив гостей, и, и вернулась бы только после их ухода, но у меня на плечах лежала... Ее такая живая рука, и я никогда раньше не слышала, чтобы Саня говорила так нежно. Она посмотрела мне в глаза и убрала прядку волос с моего лица, и я пошла за ней. В гостиной царил полумрак, я забыла зажечь фонари. Весеннее равноденствие наступало через полмесяца, и день за окном не был таким уж светлым. Произносили речи родственники, которых я никогда раньше не встречала. Ниня и Тамара раздавали угощения. Я пообещала им воды на целую неделю. Теперь, когда все водопроводы были перекрыты, никто не отказывался от таких предложений. Плакальщицы сидели и еле пили за троих, но никто их не осуждал. Санья сидела рядом со мной. Я смотрела вокруг и пыталась сообразить, откуда знаю всех этих людей. Одного светловолосого мужчину в углу никак не могла вспомнить. Он ни с кем не разговаривал и вроде как никого не знал, но казался знакомым. Я была почти уверена, что он не приходился мне родственником и уж точно был не из нашей деревни. Ты не знаешь, кто это? спросила я у Саньи. Санья посмотрела на него. Никогда не видела, ответила она. Мужчина был в штатском, Но что-то в его жестах и манере смотреть на гостей подсказывало, что он военный. Еще до смерти отца еженедельные акваинспекции начали проводиться в обязательном порядке. Наказания за аквапреступление ужесточились, и военные, либо в форме, либо в штатском, появлялись везде, где собиралось более трех человек. Сначала я никак не хотела поверить в это, пока отец, однажды собираясь в деревню, не сказал. «Они теперь на чеку». После событий на празднике окончания лунного года опасаются всяческих собраний и следят за подстрекателями. На ней прижмут к ногтю каждого из нас, пока не выдавят последнюю каплю смелости. Так что все это еще не скоро закончится. Меня словно пронзило ударом ток. Сначала внутри все полыхнуло, а потом из глаз брызнули слезы. Они текли и текли, а когда прекратились... Я почувствовала, что они просто застыли в ожидании следующего приступа отчаяния, когда заново прожгут себе путь. Приглашенные начали расходиться. Майор Булин ушел последним, но вернулся. «Нори, можно с тобой поговорить?» — спросил он. Я заметила, что он обратился ко мне по имени. Такого раньше не случалось, хотя он давно знал отца и сильно помог мне с похоронами. Возможно, Болин хотел договориться о следующей чайной церемонии. «До завтра!» — я попрощалась с Саньей. «Спасибо, что пришла». В ответ она крепко пожала мне руку и сказала, «Посылай сообщение или заходи, когда сможешь, или захочешь». Ее отец Ян кивнул мне на прощение. они ушли. «Принеси сундук из солнце кара», — приказал Болин водителю. Тот слегка кивнул, — и вышел, грохоча сапогами по полу, а мы остались вдвоем. гостиной стоял полумрак, и только пара тусклых фонарей отделяла свет от тени. Насколько я помнила, майор посещал чайные церемонии моего отца с тех пор, как мне исполнилось шесть лет. Он всегда был добр ко мне, обращался уважительно, даже когда я еще не владела всеми секретами церемоний. Думаю, их с отцом связывало что-то вроде дружбы, если у отца вообще были... Друзья, поэтому доверяла ему полностью. Я предложила Болину чашечку чая, но он отказался. «Нория?» — начал он. Я молчала. Он, казалось, подбирал нужные слова. Жужжала одинокая огневка. Я думала, может, где-то остался открытым фонарь. Если не закрыть, то скоро придется подметать дохлых огневок по всему полу. Наконец Болин заговорил. Кое-кто считает, что на вашем участке есть вода. Не знаю, правда ли это, но это неправда. «Я не собираюсь выуживать из тебя информацию», — серьезно произнес Болин. «Не знаю, рассказывал ли тебе когда-нибудь отец, но мы с ним выросли вместе, и было время, когда я мог доверять ему свою жизнь». Он не понимал, зачем я выбрал армейскую карьеру, но от нашей дружбы нам удалось сохранить то, что мы сумели. Я знаю, он хотел бы, чтобы я предупредил тебя. У меня нет больше власти. Точнее, если есть, то только номинально, но каждый день ее становится все меньше, и скоро я ничего не смогу сделать для тебя. Власть, принадлежавшую ранее мне, передали Таро. Норя, ты должна вести себя крайне осторожно. Как он говорил, я размышляла, сколько же всего Болин успел сделать для меня и моих родителей. Отец однажды сказал, что он наш покровитель. Только сейчас я поняла, что не знала, что все это значит на самом деле. Покровитель? Зачем? Вспомнился тот светловолосый незнакомец, все это копавший землю солдат. У нас на кухне всегда была еда, которую остальные жители деревни могли себе позволить только в праздник лунного года или в праздник середины зимы, и мало кто мог обзавестись морозилкой. А что, если Болин имеет к этому какое-то отношение? А что, если какие-нибудь из наших книг побывали и в его руках? Может, это он оберегал отца от вечных проверок и позволял ему спокойно работать? Сколько же он сделал для нас, и главное — Как все изменится, когда его покровительство вдруг прекратится? Я буду осторожна, ответила я. На крыльце раздались тяжелые шаги, и в дверь постучали. Это водитель. Я тебе кое-что привез. Входи. Раздался глухой стук, словно что-то тяжелое опустили на пол. Дверь распахнулась, и вошел водитель с красным от отнатуге лицом. Поставив сундук передо мной, он удалился. «Открывай», — сказал мне Болин. Я подняла крышку. В сундуке лежала груда старых дневников чайных мастеров, все в кожаных переплетах. Уверен, Тару не нашел в них ничего интересного, иначе мне не удалось бы их вернуть. Их попросту уничтожили бы, но, к счастью, у меня остались кое-какие связи наверху. Считай, что этим я оказал последнюю услугу твоему отцу. Знаю, как для него важны были эти дневники». Я чуть не разрыдалась, когда провела пальцем по кожаным корешкам. Один я узнала, это был дневник моего отца. Он так и не завел нового после того, как старые конфисковали военные. Это было единственное, что осталось после него. Спасибо, выдохнула я. Спасибо. По лицу майора Борина пробежала тень тоски. Тускло светились фонари, ничто не изменилось, но все было по-другому. «Я все так же буду приходить к тебе на чайной церемонии. Уверен, что тебе удастся проводить их как положено», — произнес Болин. Он замешкался, а потом неловко обнял меня. «Хочу спросить одну вещь», — сказала я. «Зачем вы прошлым летом привели сюда Тару?» В моих словах прозвучал явный укор, но его ответ удивил меня. «Мне нечего сказать». Не существует незыблемой власти, Нория. Даже самые высокие сопки превращаются в пыль, находясь во власти ветра и дождя. Он показался мне таким старым иронимым, но я не смогла найти слов утешения. Было видно, что он опять колеблется. «Позволь, я тоже задам тебе один вопрос», — сказал он. «Конечно, ты не захочешь отвечать, но я бы хотел узнать». Как умер Микоа? Я молчала. На улице темнело. Год медленно приближался к весне. Вода бежала под каменной коркой сопки. И мне было так холодно, словно мои кости превратились в лед. Я не хочу об этом говорить, ответила я. Болен низко поклонился и ушел. Это случилось так. Вечером, в праздник начала лунного года, отец оседает на пол и остается лежать молча, без движения, пока вода и темнота прокрадываются в его одежду и волосы в его тело. Тем временем три сторонника унии обливают свою одежду и волосы горючим маслом, подходят к главной двери военного ведомства в Кусуаму и поджигают себя. На следующий день люди в синей форме уводят из деревни пожилую пару. На к вечеру все знают, что их сын и два других молодых человека были те, кто сожгли себя в знак протеста против оккупации океана. В следующие три дня над деревней разносятся стенания. Они увеличивают количество акваинспекторов, затем перекрывают все водопроводы, и единственный способ обеспечить себя водой — Это отставить огромную очередь на площади. А по новостям, завидным постоянством трезвонят о полном контроле над терроризмом в Скандинавской унии, о незначительных волнениях в отдаленных деревнях, о вспышках насилия в городах. Начинает казаться, что идет война, не имеющая ни смысла, ни цели. Одновременно на рынках становится меньше еды, Ужесточается выдача личных номеров и пропусков, а листовки с именами погибших бойцов сопротивления все чаще белеют на заборах. Луна сменяется на новую, наступает Новый год, а мама все не едет домой, потому что железнодорожное сообщение прервано. Я смотрю на все это сквозь болезнь отца, и хотя сомнений не остается, происходящее похоже на зыбкий туман, легший по краям моей жизни. Отец в центре всего. Сковавшая его боль, которую я никак не могу облегчить, его уходящая, тающая на глазах жизнь, удержать ее нет никакой возможности. позволяя остальному проходить мимо, хотя и знаю, что с этим мне предстоит встретиться позже. Отец лежит на родительской кровати, слишком широкой для него одного, его кожа похожа на истонченную бумагу, сквозь нее видны углы и изгибы его костей. Майор Болин пытается добыть для отца лекарства, но даже военным это становится все сложнее. Доктор печально смотрит, курит иглами ноги и руки, уходит и возвращается, но не знает, что с моим отцом. Я же думаю, что отца гложет отсутствие мамы. Его мучают происходящие перемены, и он просто не может больше жить. Он перестает есть, он перестает пить, он знает все. Он приказывает мне подготовиться к последнему ритуалу. Он становится моим гостем один-единственный раз в жизни, и чайный мастер не показывает гостям своих чувств. Выпив последний раз свой чай, он остается ждать в чайном домике, пока смерть не накроет руку его сердца и не иссякнет вода в его крови. Когда Болин узнал о случившемся, он отправляет врача, чтобы тот изъял внутренние органы отца — потому что у военных в них дефицит. Затем он посылает за телом солнце кар. Я выбираю для отца бамбуковый гроб, такой маленький, и посеребленную чашу, куда будет собрана вода. Через два дня мне сообщают, что все готово, но я сажусь в солнце кар и отправляюсь к пекарю за угощением для гостей. Мамы здесь нет, хотя она должна быть. Нет поезда, чтобы она могла доехать. Нет письма от нее, и каждый день я живу надеждой, что она жива и дышит, хотя я этого не ощущаю. Отца здесь нет, хотя он должен быть. Он лежит в каменном и металлическом сосудах, где вода, бежавшая в нем, превратится в лед и оставит его. Через два дня от него останется только прах в бамбуковом гробу и вода в посеребрённой чаше. Я здесь, а все слова, всего лишь не мой пепел во рту, и никакая вода не сможет утолить мою жажду.